Глава 6 Арсений провожал взглядом Полину и ясно понимал, что просто ничего не будет. Поля серьезная девушка с серьезными взглядами на жизнь. Никогда не рвалась в круг золотой тусовки, никогда не стремилась выделиться за чей-то счет. Ее можно завоевать, если только она поверит ему. Арсений задумался и не сразу понял, что спутница давно теребит его рукав и что-то рассказывает, Он уловил последние фразы. Она в командировку уехала с любовником на два месяца. Вот муж от нее и ушел. Хороший мужик, кстати. В Центроспасе работает хирургом. «Ты о ком?» – перебил Арсений. «О ней!» – мотнула головой Маргарита в сторону остановки. «Кто, говоришь, муж Полины?» «Алексей Реутов. Хирург, как ты!» Маргарита из-под оценивала реакцию Арсения. «Не знаком. Качнул головой Арсений, но больше ничего говорить на эту тему не стал. И как будто не услышал замечания Маргариты о любовнике Полины. Зато начал неприятный разговор, касающийся самой Маргариты. Женщина поняла, что ее попытка бросить тень на репутацию Мальковой провалилась. Арсения совершенно не заинтересовала история с якобы любовником Полины. «Послушай, Рита, мы знакомы тучу лет». «Я не послал тебя за твои сегодняшние выходки только поэтому». «С чего вдруг у тебя проснулись матримониальные планы в отношении меня?» «Ты не читал приложения к договору», — опять констатировала женщина. «Как был пофигистом, так и остался. А ведь тебе уже двадцать восемь». «Тебе тридцать два, и ничему не научилась», — вернул той же монетой Арсений. «Я не прогибаюсь под обстоятельства, Рита. Так в чем там дело? Коротко и четко. потребовал он. «Наши отцы хотят породниться», нейтрально ответила женщина. «И ты тут совершенно ни при чем». И такой идеи папочки не подкидывала, язвительно подделал Арсений. Маргарита прикусила губу и просительно взглянула на Арсения. «Я тебе совсем не нравлюсь? А помнишь, ты говорил, что когда вырастешь, женишься на мне?» «Рита!» закатил глаза Арсений. Я тогда еще в детский сад ходил. С тех пор мы выросли и прожили уже каждый свою жизнь. У тебя была и есть армия поклонников. Извини, но я не вхожу в их число. А я, между прочим, замуж не выходила, потому что тебя ждала. Думала, повзрослеешь, поумнеешь. А ты к этой мыши прицепился. Что вы в ней находите?» Раздраженно цикнула Маргарита. «Почему во множественном числе?» Арсений требовательно взглянул на женщину. потому что ее бывший муж тоже сожалеет о разводе. Говорит, дурак был. «Дурак и есть, поле его не простит», — согласился Арсений, но в душе царапнула заноза. «Так тебя это, скромница, — Маргарита изобразила кавычки, — тоже всерьез никогда не примет. Она же считает, что вы из разных песочниц. Разве не так?» — поддела она Арсения. «Допустим, так», — нехотя согласился тот. Но от меня зависит, смогу ли переубедить ее». «А надо ли?» – фыркнула женщина. «Ладно, разговор не об этом. В приложении указано, что ваша сеть клиник получит право на расширение, если мы поженимся. Если нет – никакого расширения. А насколько я знаю, Георгий Семенович начал переговоры с железнодорожным районом. Уже и помещение подобрал. И да, ты прав. Идея нашего брака принадлежит мне». Арсений недовольно ощерился, а Маргарита хмыкнула типа «А чего ты ждал?» «Я посчитала, что ты станешь прекрасным дополнением к моему бизнесу, точнее нашему с тобой семейному бизнесу». «И что за бизнес?» – не удержался Арсений. «Косметические процедуры? Будешь меня в качестве наглядного пособия использовать?» «Не смешно». Обозлилась женщина. Косметика это сверху, под ней пластика. Дело дорогое и очень прибыльное. Пластика груди, живота, лица. Вообще любые операции. Ты меня понимаешь? В том числе те, о которых надо сообщать в полицию. Но мы этого делать не будем. Поэтому мне нужны, нам нужны. Исправилась она. Известные хирурги с хорошей репутацией. Кстати, этого Реутова я взяла к себе, отзывы о нем положительные. Ни хрена себе, невольно вырвалось у Арсения. Так вот, тебе предложено заняться этой частью нашего бизнеса, заведовать нашей хирургией. Ты врач с боевым опытом, тебе доверия больше, ордена и медали будешь демонстрировать нужным людям, если нам вдруг понадобится оборудование, а у нас его не будет. Официально ты будешь работать здесь, в облбольнице, заведующим трансплантологии. Ну а наша клиника «Красота и здоровье» будет проводить те операции, которые не сможете провести вы, и направлять людей к нам будешь ты. Теперь ты знаешь все? И понимаешь, что отказаться невозможно. Даю тебе неделю на раздумья. Думай, хорошо, предостерегла Маргарита. Почему не отец со мной разговаривает, а ты? Настороженно и уже с пониманием попадала, спросил Арсений. Потому что Георгий Семенович не знает и половины того, что узнал сейчас ты. Это наше с тобой дело и больше ничье. А если откажусь? Не думаю, ты же не глуп. «До встречи, милый!» – улыбнулась Маргарита, демонстрируя самую чарующую улыбку перед проходящими мимо коллегами и бодренько заспешила к своей машине. Арсений остался на месте. Настроение солнечного от встречи с Полей резко сменилось на мрачное. Дело поворачивалось так, что о Поле на время придется забыть, чтобы не подставлять. Он сразу понял, что новая клиника Маргариты имеет полулегальный характер. Женщина надеется, что их не будут проверять благодаря положению отца. Более того, она даже сумела договориться об аренде оборудования с областной больницей, пользуясь именем отца, и такая пробивная способность поражала. Арсений чувствовал в этом деле двойное дно и категорически был против участия отца в этом проекте. Однако, похоже, Стасов старший уже увяз прочно. Арсений же решил присмотреться внимательнее к делам так называемой невесты. Маргарита не строила иллюзий относительно своих отношений с Арсением. Они, хотя и принадлежали к одному социальному слою, но были абсолютно разными. Маргарита всех, кто ниже статуса, считала недостойными внимания и игнорировала их. А Арсений все же имел многих приятелей в разных слоях общества и не считал зазорным дружить с ними. При всем своем выпендреже он умел остаться порядочным человеком. Служба только усилила в нем эти качества. От себя Маргарита не скрывала, что была бы не прочь заиметь Арсения в свою постель. Но в крайнем случае подойдет эффективный брак. Просто Арсений вовремя подвернулся. Весь такой положительный, награжденный и вызывающий доверие. Очень удобный кандидат для официальной ширмы. Но, кажется, Маргарита ошиблась с его настроем. Она-то думала, что для Арсения карьера прежде всего. Но, похоже, вмешались новые обстоятельства. Ага, обстоятельства с карими глазами откляченной задницей. Зло ценила про себя Маргарита. Она ни за что не призналась бы даже себе, что женственная фигурка Полины только выигрывает рядом с модельными параметрами самой Маргариты. Заведя машину, Маргарита влилась в поток движения и вновь вернулась к своим мыслям. Сейчас ей 32, и она многого уже добилась. Где-то к 25 годам вдруг поняла, что тратит свою жизнь нерационально и резко изменилась. Завела постоянного любовника и ударилась в строительство собственного бизнеса. Она дерматолог, и развивать косметологию было естественным направлением. Ей повезло и дело пошло. Конечно, не без помощи отца, но все же и ее роль велика. А в прошлом году подвернулась тема пластической хирургии. Дело серьезное, но проблемное. Во-первых, нужен пресс разрешительных документов. С помощью отца с этим справились. Во-вторых, нужно здание и самое современное оборудование. Напряглись и тоже сделали. А в-третьих, нужны врачи высшей квалификации, известные и уважаемые специалисты. Вот с этим была сплошная засада. Часть спецов удалось найти и переманить. Но хирургов, настоящих хороших хирургов, не хватало. Так что пока клиника работала по обычным операциям и вложенных средств еще не отбила. И вот появился Арсений. А в министерстве как раз утвердили открытие трансплантологического отделения на базе облбольницы. Если Арсений займет должность заведующего, а он займет, Ершов уже согласен. то ее новая клиника сможет получать пациентов на эти дорогостоящие операции практически постоянно. Ведь областная больница не резиновая, а нуждающихся из области, да и из других регионов, хватает. Поэтому всегда можно ненавязчиво порекомендовать человеку еще одну хорошую клинику. Да, платно, но ведь в облбольнице половина, если не больше, операций тоже проводят платно. Время такое. «Нет, никакого криминала Маргарита творить не собиралась. По крайней мере, на первых порах. Вначале закрепиться надо и заработать авторитет. А там видно будет. Но и отбиваться от тайных заказов, естественно, не станет. А они будут. Потому что основной ее спонсор уже намекал, что будет пользоваться услугами ее клиники на полном серьезе. Так что Арсений был очень нужен для положительного имиджа. И вот, когда она уже все продумала и просчитала, Появилась эта серая клуша и уводит Арсения, можно сказать, из-под носа Маргариты. Обломится. Маргарита сейчас и направлялась к дому этой Полины в старом центре. Где-то там, в старом сталинском доме, жила эта педиатр, пренебрежительно цикнула Маргарита. Она понимала, что значительно обогнала автобус, на котором ехала Полина. Но все равно решила дождаться ее, чтобы сразу все решить. Ждать пришлось долго. Детская врачиха появилась в дворе с полным пакетом продуктов только через час. Маргарита не стала ждать, когда девушка войдет в подъезд. Она вышла из машины, громко хлопнув дверью, привлекая к себе внимание. Полина повернула голову и увидела Маргариту. Почему-то она сразу поняла, что Зотова здесь появилась не случайно. Поля поставила пакеты на лавку и приготовилась встретить эту даму с достоинством. «Значит так», — Маргарита сразу начала с угроз. «Я скажу первый и последний раз. Если ты умная, поймешь, а не поймешь, пожалеешь». «Арсений – мой будущий муж, пусть он сам еще не определился. Он им станет. Такой расклад получился. Ты мне мешаешь, поэтому тебя возле него не должно быть. Если увижу рядом с Арсением, тебе не жить. Поняла?» «Я-то поняла, что ты халда позорная, но удивляюсь, ты бессмертной себя считаешь?» Полина даже не стала заморачиваться приличиями. Перешла в ответ на «ты» и использовала дворовую лексику. «Ты знаешь, кто у меня в друзьях?» «Не знаешь!» — заценила Полина вытянутую мордочку Маргариты. «Что же ты, дорогая, не зная, лезешь с угрозами? Глупо для бизнес следия Полина, не оглядываясь на замершую Зотову, подхватила пакеты и с неестественно прямой спиной дошла до подъезда. Хорошо, что сосед выводил собаку, и Полине не пришлось возиться с ключами. Она сразу вошла в подъезд, но когда дверь закрылась, Поля прислонилась к стене и прямо с пакетами медленно опустилась на ступеньку, потому что ноги обмякли под коленями и совсем не держали. Полина не была трусихой и могла за себя постоять. Но, честно говоря, в ее жизни еще не было ситуаций, когда ей так откровенно угрожали расправой. Маргарита не шутила. Это было абсолютно ясно. У Полины хватило сил и гонора на возражение, Но ведь это был чистый блеф. И ей не простят, когда узнают, что никакой защиты у нее нет. Прошерстят окружение, поймут, что за ней никто не стоит. И сделают свое дело. Как? Как защитить себя? Предупредить Арсения о будущей жене? А может, его устроит такая невеста? Но зачем он тогда оказывает внимание ей, Поле? Медленно и даже с кряхтением Поля поднялась на ноги и дошла до лифта. В прошлом году им заменили старую клетку на новую современную кабину. И пока она поднималась к себе, вспомнила. И есть у нее такой знакомый. Очень крутой. Только можно ли к нему обращаться по поводу угроз? Полина сомневалась. Прямо сейчас она ничего делать не будет. Но в случае чего позвонит. Отец, есть разговор. С конференции Арсений приехал к родителям и сразу заперся с отцом в кабинете. Что за дичь, с каким-то браком вы придумали с Зотовым? Ты совсем нашу семью ни во что не ставишь, распытаешься подложить под меня эту стерву. Ты хоть знаешь, чем она занимается? Да меня блевать от нее тянет. Не ожидал от тебя, отец. А чего ты ожидал? «Могу ответить тебе тем же вопросом. Ты хоть знаешь, чего стоит содержание наших клиник? Ты хоть раз задумался, как будешь продолжать дело после моей смерти? А мне уже пятьдесят пять на минуточку. Вижу, что нет», — удовлетворенно отметил Стасов-старший, глядя на вытянутое и посмурневшее лицо Арсения. «Ты у нас единственный сын, если ты забыл», — бросил он Арсению. «Естественно, что мы с мамой заботимся о твоем будущем. Слава Богу, ты вернулся живым. Пора подумать о семье и детях». «Но не с Маргаритой», – непримиримо перебил отца Арсений. «У меня есть девушка, которую я хотел бы видеть рядом. Я старался не торопить события. Однако, если у вас пригорает с внуками, могу ускорить процесс». «Кто?» – потребовал ответа Стасов-старший. Учти, меня не устраивают те пустоголовые куклы, что крутились вокруг тебя до Африки. Насчет этого не беспокойся, Полина их полная противоположность. Полина уж не Полина Лемалькова. Да, она, с вызовом ответил Арсений. Нет, резко выплюнул отец. В чем дело, отец? Взгляд Арсения заледенел и застыл на переносице Стасова старшего. Некоторое время они мерились взглядами. Но затем Георгий Семенович уступил. «Хорошо. Если ты сам не понимаешь, я объясню. Я присматриваю за этой девушкой с того момента, как ты на весь зал крикнул «Малькова, выходи за меня!» Нам с матерью, знаешь ли, не все равно, кого приведет в дом единственный сын. Полкурса наблюдали твою выходку, и несколько человек даже прислали видео почти сразу. Ее счастье, что девица не приняла тебя всерьез, а вскоре ты уехал». «И что? Чем вам не подходит Полина?» «На брак надо смотреть трезво, сын. Ты можешь любить свою Полину и спать с ней сколько хочешь, но жениться надо на своих». «Интересно, на каких это своих?» — выгнул бровь Арсений. «Например, на Маргарите», — не дрогнул Стасов-старший. «Девушка прекрасно воспитана, знает, как вести себя в обществе, понимает, когда надо промолчать, а когда можно слово вставить, да и капиталы семьи на нее оформлены. Зотову, как госслужащему, бизнес иметь не положено», ухмыльнулся Георгий Семенович. «В общем, нашего круга девушка, а не это вот убогое недоразумение, да еще и разведенка. Ты посмотри, как она одевается, как ходит, и представь ее рядом с собой на любом деловом приеме». Засмеют. Тебя. Ну и самое главное, сын. В конце концов, не важно, как она выглядит и что носит. Этому можно научить или нанять стилиста. Самое главное, сын, что это Полина, протеже Колязина. Как попала после универа в его медсанчасть, так выращивает он ее под себя, под свою команду. А Колязин только что чуть не запорол наш договор по новой клинике Маргариты. Ему, видите ли, важнее какое-то там сраное детское отделение, чем новая современная клиника. Еле отбились. И то только потому, что я заранее договорился с Зотовым. Моя бумага первой на подпись лежала. Но если Колязин свои связи поднимет, то нам с министром подвинуться придется. Так что не связывался бы ты с Мальковой, чтобы наша фамилия не вызывала у Колязина нервный тик. «Да что тебе это разведенка?» В конце концов Маргарита предложила гостевой брак в случае непримиримых противоречий. Она не против свободных отношений в браке. Будете каждый жить своей жизнью. Но капиталы будут в семье и перейдут вашим детям. Все так делают. Сенька, лишь бы не было скандалов в обществе и в прессе. Я выслушал тебя, отец. Жилваки давно ходили по скулам Арсения и теперь замерли поблегшими холмиками, выдавая его сильнейшее напряжение. Значит так, ищи ты для своего проекта нового кандидата. Ни Маргариту, ни ее отца я с этого момента знать не хочу. Будешь наседать, перейду на службу в Министерство обороны. И не дай вам бог что-то подстроить по линии, а гребете по самое небалуй. Арсений вышел из шикарной родительской квартиры и хлопнул дверью. Общаться с отцом он собирался теперь только под чрезвычайным случаем. Он еще хотел поговорить с матерью, которая на время уехала в загородный дом. И если она займет такую же позицию, то видеться с родителями он будет раз в году по WhatsApp. -у. Арсений еще и сам не знал, как сложатся его отношения с Полиной. И будут ли вообще эти отношения. А отец уже все за него решил. Включил все резервы и отслеживал жизнь Полины, следил за ее карьерой. Это говорит только о том, что уже тогда, пять лет назад, отец понял, что Арсений не шутил, предлагая Полине брак. И понял, что дело серьезное. Понял и озадачился. Арсений сел в машину и на минуту задумался. С отцом вроде все выяснил. Неприятно, но не смертельно. А Арсений был уверен, что отец пока и со временем поймет его. А вот Маргарита и Зотов, если они уже выбрали его козлом отпущения и даже планы приоткрыли, то будут цепляться до последнего, мешать и, не дай бог, вредить поленье. Придется поглубже вникнуть в дела новой клиники и для этого найти кое-кого из бывших сослуживцев.